«Валюта, ты что, на экзамене провалился?» – стревоженно спросила мама, когда Валька приплёлся домой ничуть не освежённый прогулкой по занированному прокатившейся грозой, Александр Бургу. «Не-а», буркнул Валька, – «сдал, на пять». Термех не занимал его мысли. Билет попался знакомый, экзаменатор тоже, и, в общем, всё сошло, как обычно. «Как и должно быть».